Она была постарше темноволосой, крашеная блондинка лет тридцати с бесцветным усталым лицом. «А я по делу!» — нахально сказал Бугаев. Темноволосая уже натянула кофточку и застегивала пуговицы. «У нас же обед!» — сказала она примирительно, и, заметив висевший на стуле лифчик, наверное, ее старый, схватила, спрятала за спиной и показала майору язык. Бугаев подбегнул ей и озабоченно посмотрел на часы. Обед ваш давно кончился, уважаемые гражданки. Он сказал это на обум, потому что, заходя в контору, не обратил внимания на часы обеда. Ну и что же, что кончился? Сказала Маргарита, усаживаясь за один из письменных столов. Сегодня неприемный день, а у меня дело срочное. Вы кем девоньки тут служите? Вы скажите, что вам нужно? скучным голосом спросила темноволосая. Справку получить, устную сказал Бугаев. «От паспортистки или управляющего?» «Я из милиции». «Управляющего нет, а паспортистка — это я». Бугаев прошел на середину комнаты, показал на второй пустовавший стол «Ваш». Темноволосая кивнула. На столе лежало несколько полиэтиленовых пакетов, ни то с колготками, ни то с чулками. Бугаев сел на стоявший у стола стул и показал паспортистке на ее место за столом — «Присаживайтесь, не стесняйтесь, Галочка!» «Вот какие нынче милиционеры ловкие!» — сказала Маргарита. «Не успел войти уже девоньки, Галочка!» «Смотри, Галина, справка-то ему, наверное, только одна нужна. Твой адрес и телефон!» «Какая догадливая!» Продолжая разговор в том же шутливом тоне, так часто выручавшим его, сказал Бугаев. «А разрешите поинтересоваться!» — Кем вы здесь числитесь? — Это моя подруга, — ответила за блондинку паспортистка. — Позвонила из пассажа, французские лифчики дают. Взяла на мою долю. — Прекрасное качество дружба. — Но дружба — дружба, а служба... — Товарищ Маргарита, вам придется на время покинуть нас, — обратился он к блондинке. Когда она ушла, Бугаев протянул паспортистке удостоверение. Галина мельком взглянула на него, спросила, «Чего же вы хотите?» В доме 17. В сороковой квартире живет Евгений Афанасьевич Жогин. Паспортистка открыла сейф, достала большую потрепанную книгу, молча полистала. «Вот». Она подвинула раскрытую книгу Бугаеву. «Жогин Евгений Афанасьевич. Его жена, Любовь Андреевна». Жогин недавно вышел из заключения. «Где он работает?» «Там написано». Она показала на книгу глазами. «У вас это получится быстрее», — попросил Бугаев. Паспортистка чуть муря брови снова взялась за книгу. «Жогин работает на судостроительном заводе, слесарь, а жена на фабрике урицкого «На табачной», — добавила она. Участковый инспектор сейчас в отпуске, сказал Бугаев задумчиво разглядывая красивое лицо девушки. Она не выдержала его взгляда, опустила глаза и губы у нее чуть шевельнулись, затаив удовлетворенную улыбку. Пораспросить мне некого. А вы Галя? Ничего о Жогиных сказать не можете? Любую хорошо знаю, она несколько лет у нас лифтером работала а как мужа посадили, перешла на табачную фабрику, ну, чтобы зарабатывать побольше. Душевная женщина. По-видимому, ей показалось, что одной душевности для Бугаева маловато, и она добавила «очень порядочный человек». «Ну, а в последнее время как?» «После возвращения мужа». «А что как?» Галя пожала плечами. «Я не знаю. Видела однажды Любу. По-моему, она счастлива». «Жогин не пьет?» «Не знаю. К нам никаких сигналов не поступало. Не знаю, как вы считаете...» — она подняла, наконец, глаза и смотрела на Семена у себя в милиции. «А Евгений — человек неплохой. Другого бы Люба ждать не стала». «Аргумент серьезный», — согласился Бугаев. «Интересно, сейчас кто-нибудь из них дома?» «Вот уж не знаю. А вы позвоните». Паспортистка показала на телефон. «Нет, не буду их пугать звонками». «Неожиданно интересней!» Он улыбнулся, и Галина покраснела, наверное, вспомнила про свое переодевание. Блондинка Рита с независимым видом прогуливалась у входа в ЖЭК. Увидев Семена, она проворчала, наконец-то, и ринулась в дверь.